Часть 6 Рыцарь и заключенные. Пятый месяц 380 года по календарю мира людей. Глава 1 Меня до сих пор время от времени посещают воспоминания о тех днях, когда я был в плену у парящей крепости Айнкрат. Тогда каждый день казался таким длинным, особенно в первый год той смертельной игры. Потому что как только я покидал город, мне постоянно приходилось быть готовым к нападениям монстров, иногда и игроков. А еще потому что мой распорядок дня был насыщен до предела, чтобы обеспечить максимальную скорость прокачки. Часы сна я средствовала. До абсолютного минимума, необходимого, чтобы сохранять концентрацию. И даже во время еды я был занят делом, запоминал разнообразные сведения, полученные у торговцев информацией. Конечно, ближе к концу игры я среди проходщиков слыл лодырем. Однажды даже продрых целый день, но не помню, чтобы я убивал время, ничем не занимаясь. Так что, по моим ощущениям, 14 лет жизни до Досао и два года в той парящей крепости были примерно равны по значимости. В сравнении с этим, с того момента, как я оказался закинут в странный мир под названием Подмирье, время всегда летело так быстро. И нельзя сказать, что я все эти дни бездельничал. За два года я отправился в путешествие из деревни Рулит, поступил в городскую стражу Закарией и работал там, учился в Академии Мастерской. меча В Центурии. в общем, мои дни были битком набиты событиями, возможно, даже в большей степени, чем в САО, если судить просто по бешеному темпу жизни. И все же, оглядываясь назад, могу сказать, что от этих двух лет осталось лишь одно четкое ощущение, что они пролетели в мгновение ока». Причина, скорее всего, в том, что здесь мне ничто не угрожает. Если мои хитпоинты, то есть жизнь, упадет до нуля. А может, все из-за громадного ускорения времени по сравнению с реальным миром. Когда я взялся за подработку в таинственной венчурной компании под названием RAD, мне объяснили, что ускорение пульсветов, оно сокращенно называется FLA, в STL составляет максимум три раза по сравнению с нормальным ритмом жизни. Но, скорее всего... Да нет, наверняка. Мне солгали. Исходя из самых разных фактов, я пришел к выводу, что мое ФЛА сейчас тысячекратное, не меньше. Если эта оценка верна, то два года, прожитые мной здесь, соответствует всего-навсего 18 часам времени реального мира. Это нелепое, непостижимое ускорение плюс отсутствие опасности для жизни, похоже, и породили ощущение, что дни пролетают так быстро. Нет. Не исключено что есть еще причина это причина, то, что я наслаждался жизнью здесь. Особенно теми днями, что я провел в Академии Мастеров Меча вместе с Юджио, Салтериной Сэмпай, Ронни и Тиизе. И это, несмотря на то, что изначально я поступил в Академию и стал оттачивать навыки владения мечом ради того, чтобы пусть на день раньше, но вырваться из этого мира. Желание продлить эти радостные дни, рожденные в самой глубине моей души, вот истинная причина того, что время с так быстро. «Если все действительно так, это предательство. Я предаю всех, кто тревожится сейчас за мое тело в реальном мире. Асуну, Сугу, Синон и всех остальных. Быть может, то, что случилось, и есть воздаяние за предательство. Моя жизнь в Академии Мастеров Меча закончилась кровопролитием, и я оказался прикован к стене вместе, лишенным даже намека на солнечный свет». Я прервал размышления и, приподнявшись, сел. Стальная цепь, прочно ухватившаяся за правое запястье, тускло звякнула. Вскоре где-то поблизости в темноте раздался шепот. «Значит, ты проснулся, Кирита?» «Да, давно уже. Прости, я тебя разбудил?» Этот вопрос я тоже задал шепотом, чтобы не потревожить тюремщика. В ответ моих ушей коснулся горький смешок. «Как тут заснёшь? Это ты у нас странный тип, Кирита. Ты умудряешься спать, да ещё храпеть с того самого времени, когда нас бросили в эту камеру». «Это вторая заповедь стиля Айнкрат. Спи, когда есть возможность». Произнеся первое, что пришло на ум, я вновь оглядел камеру. Всё вокруг было окутано мутной темнотой. Единственным источником света оставались слабые лучики от комнаты тюремщика в конце коридора». проникающие между прутьями решетки. Если как следует напрячь зрение, при таком освещении я мог кое-как различить силуэт Юджио на соседней с моей койке. Конечно, элементарные священные искусства, ну, скажем, зажечь свет на кончике любой палки, я освоил давным-давно, но, похоже, в этой тюрьме вообще никакие заклинания не действовали. Мера предосторожности... Разобрать выражение лица Юджио я не мог, но, глядя примерно туда, где была его голова, я слегка нерешительно спросил. «Ну как ты? Успокоился немного?» Если верить моим биологическим часам, сейчас должно быть где-то около 3:00 ночи. В эту подземную тюрьму наскинули вчера днём. Стало быть, с тех событий позавчерашнего вечера прошло около 35 часов. Юджо получил страшнейший, неописуемый шок. Он же сперва нарушил индекс запретов Рубанов Умбера Зизека мечом голубой розы. А потом еще и смотрел, как Райос Антинос свихнулся и умер. Повисло краткое молчание. Потом еще более тихий голос ответил. «Как-то это все как сон. Я поднял меч на Умбера. А потом Райос... Не думай слишком много об этом. Думай пока о том, что будет». Я мог лишь сказать эти слова погрузившемуся в молчание Юджо. Мне хотелось хотя бы похлопать его по спине, но цепь не давала дотянуться до соседней койки. Я вгляделся в силуэт друга. Он казался таким беззащитным. Однако же до меня донеслось «Понял, не беспокойся за меня». И я легонько вздохнул. Оба запястья Раёсу перерубил Ниюджу а я. Эта рана не была бы смертельной, если бы Раоссу вовремя оказали помощь. но, похоже, его мысли зациклились при попытке разрешить неразрешимую дилемму, сделать выбор между собственной жизнью и индексом запретов, и в итоге его пульс свет сломался. Конечно, я прекрасно сознавал, что отобрал жизнь у одного из обитателей Подмирья. Однако два года назад я убивал гоблина в пещере к северу от Рулида, чтобы спасти ученицу-настоятельницы Селько. Я убил двух зверей, нет, двух людей из их племени. И райос, и те гоблины были пульсветами. Так что, если я сейчас буду мучиться и грызть себя из-за своего преступления, это будет в некотором смысле бесчестно по отношению к вождю гоблинов, который был намного сильнее Райоса. Однако многое оставалось непонятным. Я предполагал, что целью компании РАД, управляющей подмирьем, а, следовательно, и Сейдзираки Куоки, является создание идеального искусственного интеллекта. Искусственные пульсветы, обитающие в этом мире, обладают такими же чувствами, самосознанием и умом, как люди в реальном мире. Если их единственным недостатком... «Была слепая покорность перед законом, значит Юджио, сумевший вытащить Меч Голубой Розы и рубануть Умбера, чтобы спасти Тии за иронье, сумел этот барьер преодолеть. Можно сказать и по-другому. Прорыв наконец-то произошел, и Юджио сейчас на пути к истинному искусственному интеллекту. Несмотря на это, хотя здесь прошло уже 35 часов, мир не собирался прекращать существование. Либо ускорение слишком велико, и врат до сих пор не успели заметить, что произошло, либо случилось что-то, что я даже представить себе не в силах. О том, что будет, а... Внезапно пробормотал Юджу со своей койки. Я отодвинул сомнения в сторону и отвел взгляд от потолка, куда он незаметно для меня самого уперся. Силуэт, который я уже более-менее нормально различал в темноте, кивнул и продолжил. «Правильно говоришь, Кирита. Если мы не сбежим из этой тюрьмы и не узнаем как-нибудь, что случилось с Алисой...» «Я принялся обдумывать значение только что произнесенных моим другом слов, одновременно радуясь, что он, похоже, более-менее отошел от шока». Юджио сказал «Сбежим из тюрьмы, без тени колебаний». Значит, Алиса для него сейчас важнее, чем эта тюрьма, которая, можно сказать, символизирует власть церкви Аксиомы. Место, где должны сидеть те, кого не простили боги. Да, после событий позавчерашнего дня... В сознании Юджио произошли серьёзные перемены, но глубоко задумываться об этом было некогда. Я не удивлюсь, если ребята, занимающиеся здесь судом, а может и палачи, явятся за нами сразу после рассвета. Юджоу верно сказал, раздумывать о том о сём мы сможем лишь после того, как удерём отсюда. Да, наверняка должен быть какой-то способ. Если бы это был тюремный квест в какой-нибудь РПГ... Мысленно добавив эти пустые слова, я вновь ощупал свои оковы. Браслет на моем правом запястье был прикреплен к ужасающе твердой и холодной на ощупь стальной цепи». Другим концом присоединенный к кольцу в стене. Я уже убедился, что если просто тянуть ни с браслетами, ни с кольцом, ни с самой цепью, ничего не сделается. Накануне утром мы с Юджио наконец попали в центральный собор церкви Аксиомы. Достигли цели, к которой стремились с самого начала нашего путешествия северного края мира. Правда, тела наши были туго связаны и подвешены к ногам дракона. Не дав как следует полюбоваться башней, вершина которой скрывалась в облаках, нас провели по бесконечной винтовой лестнице, которая с противоположной стороны башни уходила под землю. А потом, когда мы добрались наконец до подземной тюрьмы, нас передали страшного вида тюремщика Рыцарь Единства, называющий себя Алиса Синтезис Сети, выполнив свою миссию, удалился неудачно. стояв нас и взглядом. И великан-тюремщик в металлической маске, смахивающий на чайник, медленными, но уверенными движениями посадил нас с Юджио на цепь. С тех пор нас покормили лишь раз. Тем же вечером кинули между прутьев сухой и твердый, как камень, каравай и кожаный мех с теплой водой. По сравнению с этим, оранжевые игроки, заточенные в тюрьме Железного Дворца в Айнкраде, получали просто сервис класса люкс, «Мы предприняли все мыслимые попытки разорвать цепь, тянули, стучали, пытались применять священные искусства, но так и не преуспели. Будь у нас меч голубой розы Юджуа или мой черный, мы бы их одним ударом рассекли, но хоть Ронни и Стиизы и мучились ранее руки, но таща нам эти мечи, в итоге их забрала Алиса и унесла неизвестно куда». «Обед, который нам передала Ронье, избежал той же участи, но он давно уже исчез в наших животах. В общем, хоть я и сказал, наверняка должен быть какой-то способ, наше положение сейчас было нестерпимо близко к абсолютно безвыходному». «Интересно, Алиса тоже была прикована здесь 8 лет назад?» Слабым голосом произнес Юджо, сев на койке, точнее, на старой тряпке, натянутой на железную раму. «Ну, кто знает». Не лучший, конечно, ответ, но другого все равно не было. Если с подругой Юджио и старшей сестрой Сельки Алисой Шуберг всего-то в 11 лет обращались так же, как с нами сейчас, передали этому тюремщику в железной маске и приковали к стене камеры, какой же ужас она тогда испытала. Вскоре после этого девочка должна была предстать перед судом. Потом ей сообщили какой-то приговор, а дальше... «Слушай, Юджо, я просто хочу лишний раз уточнить, но этот рыцарь единства по имени Алиса Синтезис Сёти – это точно та самая Алиса, которую ты искал?» Нерешительно спросил я и через несколько секунд услышал голос, в котором чувствовалось сдерживаемое горе. «Этот голос. Золотые волосы и синие глаза. Их невозможно забыть. Это Алиса. Только ощущение от неё, как от кого-то совсем другого». «Ну, по крайней мере, своего друга детства она поколотила безжалостно. Это значит, ее воспоминания и мысли как-то управляются со стороны. Ну, возможно, так. Но про такие священные искусства в учебниках нет ничего. Ну, Какие-то большие шишки в церкви могут даже жизнью манипулировать, верно? Не удивлюсь, если окажется, что они могут так же легко обращаться и с памятью». Вот именно. В конце концов, транслятор души, с помощью которого я нырял в подмирье, умеет это делать. А если он умеет изменять память в живом человеческом мозге, то с искусственными пульс светами, хранящимися, вероятно, в какой-то специальной среде, возможен и более глубокий уровень манипуляций. Может, с ними даже легче работать. Держа это в уме, я продолжу. «Но если этот рыцарь действительно Алиса, то что тогда было это? Ну, два года назад в пещере к северу от Рулида?» «А, ну да, ты же рассказывал уже, что когда вы с Селькой пытались что-то сделать с моей раной, ты слышал голос, как у Алисы». Подробности я Юджоу не рассказывал, но мне пришлось воспользоваться способностями Сельки и передать ему напрямую часть своей жизни, чтобы спасти его, когда он получил тяжелую рану в бою с гоблинами. Это было довольно опасно, моя жизнь упала гораздо сильнее, чем я ожидал, и я уже смирился с тем, что перестану существовать, но тут я услышал голос. «Кирита, Юджо, я жду вас и буду ждать на вершине Центрального Собора». И тут же меня наполнил загадочный теплый свет, который восстановил обе наши жизни. Так что это не могла быть просто галлюцинация. Нас действительно спасла Алиса, которую давным-давно забрали в церковь Аксиомы. Спасла какой-то непонятной силой.